Роланд услышал несколько криков, которые перекрыл вопль боли. Что-то там случилось, и Джейк принял какие-то меры. Но хватило ли их, чтобы выправить ситуацию? Брызги засверкали в утреннем свете. Волки переправлялись через Деварта Те Уайе. Роланд видел их ясно и отчетливо. Ехали они по пять-шесть в ряд. Он прикинул, что всего волков было около шестидесяти. Им предстояло скрыться за поросшим травой холмом, склон которого сбегал к реке, и появиться вновь в мире отсюда. Потом они бы исчезли в последний раз за последним холмом, отделяющим их от проселка, ведущего к заброшенным шахтам. Они скрылись бы за ним все, если бы дальше ехали плотной группой. Это будет последний шанс для Джейка добраться до Кювета и для них всех залезть в окоп». Он смотрел на проселок, надеясь увидеть на нем детей, хотя бы увидеть Джейка, но проселок оставался пустынным. Волки уже поднимались на западный берег. Капли воды, летящие во все стороны, сверкали в лучах восходящего солнца, как золото. Из-под копыт летели комья земли и фонтаны песка. Нарастал топот копыт».